Глава 13. К тому времени, когда я попал в свою комнату, моя спина и ноги уже мучительно болели. По пути я заглянул к Дирику. Тот сидел, разложив на постели и на коленях документы из какого-то дела. Коллега бросил в мою сторону недовольный взгляд, но когда я рассказал ему о предложении Ликана, немедленно согласился. Итак, ваш клиент оказался полезным человеком. Одобрительно проговорил Винсент. Что ж, эту фразу с определенной натяжкой можно было бы считать выражением благодарности с его стороны, на больше он просто не был способен. Уснул я очень нескоро. Постоянные шаги на лестнице и ноющие конечности мешали мне погрузиться в сон. Даже когда все утихомирились, я еще долго вертелся сбоку боку на бок. А когда наконец забылся сном, Мне приснился сущий кошмар. Я тонул, погружаясь в воду все глубже и глубже, и чьи-то руки крепко стиснули мне горло, не позволяя вынурнуть на поверхность. Я попытался было отцепить их, однако они оказались сделанными из стали. Я взглянул на того, кто держал меня, и увидел холодные глаза сэра Уильяма Паулита и его жестокое лицо, обрамленное стальным шлемом. Я мгновенно проснулся. Сердце мое лихорадочно колотилось от ужаса. Я нередко вижу подобные сны. Два года назад я едва не утонул в мерзкоисточной канаве вместе с убийцей. А до этого сам утопил человека, пытавшегося меня убить. Подойдя к окну, я распахнул ставни. Внутрь комнаты хлынул солнечный свет, и я по длинным теням догадался, что время приближается к пяти утра. За окном вовсю грузили на телеге палатки вместе с прочим снаряжением под присмотром краснолицевого офицера, вовсю костерившего своих людей так, что было слышно у меня в комнате. Рослые кони уже стояли между оглоблями и жевали охапки сена. В сторонке две дюжины солдат упражнялись в стрельбе из боевого лука, расстреливая дублет, прибитый к дубу на дальней стороне поля. Стрелы чертили дуги в небе, И солдаты то и дело vosklyetsaniyami, восклицаниями, когда кто-то попадал в цель. Впрочем, будучи хорошими стрелками, промазывали они редко. Стоявший рядом Ликон наблюдал за этим. Торопливо одевшись, я спустился в гостиную, где обнаружил только barka, завтракавшего в полном одиночестве. Я подошел к нему. «Хвала небесам, ты еще здесь!» Солдаты грузят свое добро, а я написал таме письмо. Хозяин гостиницы передаст его первому почтовому гонцу, который проедет здесь. Я торопливо поел, а затем мы вышли наружу. У некоторых солдат, как я заметил, были белые плащи, в том числе у краснолицового офицера, приглядывавшего за погрузкой телег, и у парня, вешавшего себе на живот барабан. На плече его на перевезе висела труба. Мы подошли к Дирику и Фиверьеру занятым разговором седобородым мужчиной, которого я видел прошлым вечером. "А, брат Шардлейк", промолвил Винсент Цукаризный. "Встали наконец. Надеюсь, скоро отъедем. А эти вошщики пусть спят со своими шлюхами". Вот капитан Гифорд хочет тронуться в дорогу раньше их. "Сегодня нам предстоит преодолеть четырнадцать миль до Годлминга". Седобородый повернулся ко мне. Голову его покрывала шляпа с павлинним пером. А дублет с высоким воротником украшали пуговицы, на которых были изображены золотые листья. У него было круглое лицо, румяные щеки и водянистые голубые глаза. Я поклонился, и он ответил мне надменным кивком. Вы и есть тот самый адвокат, которого мой заместитель пригласил путешествовать с нами. Я, сэр Франклин Гиффорд, капитан этой роты, Мэтью Шардлек. Надеюсь, сэр, вы не возражаете против того, чтобы мы присоединились к вам. Нет, нет. Ликон знает, что делает, сэр Франклин посмотрел на солдат. Ваши люди хорошо стреляют, заметил я. Это так. Однако рукопашная более благородный вид боя. Тем не менее, именно стрелки принесли нам победу при Азенкуре. Не похоже на привычные вам судейские палаты, не так ли? добавил мой новый знакомый. Этот шум «Эти телеги! Но нам пора выступать. Прошу вас сходить передать мое распоряжение Ликону». Не без некоторых колебаний, ибо этот человек обратился ко мне как к своему солдату, я ответил: "Хорошо, как вам будет угодно". После чего отправился на поле мимо вазов. В ближайшем из них я заметил груды круглых шлемов и толстых пропахших сыростью курток. Подходя к Ликону, я заметил, что он сильно похудел. Его широкоплечая фигура сделалась какой-то жилистой. Я остановился рядом, наблюдая за стрелками. Вперед шагнул симпатичный, темноволосый парень, которому на вид еще не исполнилось и двадцати. Он был невысоким, но крепким и мускулистым, с такими же тяжелыми плечами, как и у большинства этих людей. В руках юноша держал боевой лук в два ярда длиной, украшенный роговыми наконечниками на каждом конце. Давай, Левелин, воскликнул один из солдат. Покажи нам, что вы, валицы, не только овец можете натягивать. Парень широко ухмыльнулся. «Хватит уже тоже зуба Карсвел. В траву были воткнуты стрелы, и он взял одну из них. Ликон наклонился вперед. "Левелин, проговорил он. Отступи немного и попытайся поразить мишень, отклонив корпус назад, как мы это делали позавчера". "Да, сэр". Парень отошёл на несколько ярдов и повернулся к дереву лицом, после чего стремительно натянул лук и выстрелил. Стрела его угодила прямо в середину дублета, и солдаты одобрительно загоготали. "Давай дальше", велел Джордж. "Пусть там будет 6 стрел". С невиданной мною прежде скоростью юноша выпустил еще пять стрел, также вонзившихся в дублет. Повернувшись, он поклонился восхищенной толпе зрителей, блеснув белыми зубами на загорелом лице. Вот так мы всадим стрелы в брюхо проклятым французам, выкрикнул кто-то под всеобщий довольный гомон. Ну и как вам, мои черти? с гордостью обратился ко мне Ликон. Черти? я вопросительно посмотрел на Джорджа, и он улыбнулся, заметив мою растерянность. Так называют себя английские лучники. Никогда не видел подобного мастерства, похвалил я солдат. Джордж, капитан Гифорд говорит, что пора в путь. Прошу прощения, мне следовало сказать это сразу, однако зрелище целиком захватило меня. Он повернулся к новобранцам. Довольно, ребята, выступаем. Что-то бурча себе под нос, стрелки принялись снимать тетивы с луков, и я проводил ликна назад к дороге. И что всех этих людей набрали в одной местности, заинтересовался я. Нет. Хотя они родом с северо-запада Миддлсекса, команда самая разношерстная. Сыновья и йоменов, ремесленников и бедных подёнщиков. Вербовщиков часто обвиняют в том, что они выискивают по деревням всякий сброд. Однако мне было приказано набрать роту крепких и опытных стрелков, основных лучников, как мы их называем. Что я и сделал. Правда научить их действовать вместе до сих пор так и не удалось, при том, что большая часть дня проходит на марше. Этот парень, которого ты вызвал последним, просто великолепен. Но похоже, что по возрасту ему еще рано служить. Тому Левелину еще нет и 19 лет. Однако лучшего стрелка, чем он, на смотрах я давно не видал. Он валлиц, ученик кузнеца. А были такие, кто пытался уклониться от вербовки. Ну да. В Лондоне у нас сбежали несколько человек, так что теперь до ровного счета не хватает четверых. И еще ротный священник заболел, а времени отыскать ему замену у нас не нашлось. Я расхохотался. Вы не сумели найти проповедника в Лондоне? Удивительно. В наше-то время? Да их сейчас много. Только вот в армии служить они что-то не хотят. Я кивнул в сторону офицера, следившего за погрузкой телег которая уже заканчивалась. Он все похаживал вокруг, покрикивая на солдат и ругаясь. Весьма раздражительный человек, заметил я, кивнув на него. Да, это мастер Снодин, наш герольд. Он опытный военный, умеет поддерживать порядок, никому не дает спуску. Ясно. На память мне пришел Гудрик. Любит однако прикладываться к бутылке и выпив приходит в гнев, продолжал Джордж. Остается только надеяться, что на него не накатит до того, когда мы придем в Портсмут. Это единственный офицер в моем подчинении, если не считать вентинариев. Кого? Сотни делятся на пять двадцаток. Каждый командует назначенный мной капрал. Меня удивило малое количество людей в форменных плащах. Мой собеседник усмехнулся. Запасы белых плащей в арсенале короля исчерпаны, а новые шить некогда. Даже вместо доспехов мы получили какое то старьё. Ей-богу, похоже, их носили еще во времена войны алые и белые розы. Я видел на одной из телег какие-то вонючие стеганые куртки, Ликон кивнул. Солдатские безрукавки, так называемые джеки. Защищают от стрел. Увы, многие из них годами лежали в церковных ризницах, и некоторые погрызли мыши. Я заставляю людей чинить их, когда находится свободное время. Солдаты между тем уже закончили погрузку. "Джордж", спросил я. Насколько я понимаю, наш путь пролегает возле границы с Сассексом? Да, между Липхуком и Питерсфилдом. Если повезет, мы можем оказаться там послезавтра. Видишь ли в Сассексе есть небольшой городок Рольфсвуд? У меня там дело. Не слышал про такой. Я знаю только наши стоянки вдоль дороги, улыбнулся Ликон. — Сам я из Кента. И чем меньше сассекской грязи прилипнет к нашим сапогам, тем лучше. Полагаю, вам надо будет навести справки, когда мы окажемся в том краю. Мы подошли к остальным. Пора выступать, Ликон, проговорил сэр Франклин. — Мы почти готовы, сэр, отрапортовал Джордж. Хорошо. Значит, надо искать своих коней. И вот что я хочу поговорить с тобой о пуговицах наших людей. Мне казалось, что мы уже обсудили этот вопрос, сэр. В голосе Ликона промелькнуло легкое раздражение. Капитан нахмурился. Мы действительно поднимали этот вопрос, но он так и остался нерешенным. Или ты считаешь меня беспамятным? — Никак нет, сэр, но — ка Капитан Гиффорд повернулся и направился к постоялому двору. Джордж следовал за ним. Он двигался ловко и проворно, что было особенно заметно по контрасту с неторопливой и тяжелой поступью сэра Франклина. Дирик хмыкнул. Обсудить вопрос о пуговицах И придёт же такое в голову, старый дурак. Сзади раздались крики, и мы обернулись. Телеги были загружены, и рекруты крепили к поясам возле длинных ножей, имевшихся у каждого из них, емкие кисеты. Двое солдат у телег затеяли драку. Стройный парень, уронивший вчера палатку в коровье дерьмо, и рослый мужчина, светловолосый и лохматый, осыпали друг друга ударами. Остальные тут же окружили их. Валяй, голубь, такого спускать нельзя. И что ты на этот раз сказал ему, угрюм? Разойдясь в стороны, противники пыхтя стали кружить друг вокруг друга. Подойди ближе, голубь, шелудивый урод, выкрикнул светловолосый. И стой покрепче на ногах, не той ветер дунет, как следует в твои уши, и улетишь словно птица. Послышались смешки. Голубь принадлежал к числу тех несчастных, чьи уши лопухами торчат по обе стороны головы. Узкое лицо, скошенный подбородок. Да уж, красавцем парня не назовешь. На вид ему было не больше двадцати, в то время как противник был на несколько лет его старше. На его неприглядном костистом лице, прирожденного задиры, сверкали маленькие злобные глазки. Мне было приятно увидеть, что голубь застиг этого забияку врасплох, ударив его ногой в колено, так что тот пошатнулся и взвыл. Кружок зрителей расступился, и к дручинам прорвался краснорожий герольд Снодин. Он был просто в ярости. Подбежав к голубе, он отвесил тому оплюху. "Что за хрень тут творится?" завопил Снодин. "Опять ты, голубь, вечно от тебя одни неприятности, дерьмо бесполезное. Угрю мне прохода не дает!» — огрызнулся в ответ молодой человек, только и слышу от него одни оскорбления. В нашей деревне я, конечно, терпел, но тут не деревня. Среди собравшихся пробежал одобрительный гомон, а кое-кто рассмеялся. Герольт от этого остервенел еще пуще. Побагровев, как свекла, он рявкнул: "Заткнитесь! Теперь вы люди короля и должны забыть свои деревенские дрязги". Потом он окинул толпу злобным взором и продолжил: "Сегодня утром вы получили возможность пройтись в шлемах и джеках. А двадцатка голубя будет гулять в бригандинах. Вините в этом его. Раздавшиеся недовольные стоны, Снодин присёк коротким рыком: "Молчать! Вам надо привыкнуть к доспехам. В них вы пойдете навстречу французам. Первая десятка на разгрузку". 10 парней торопливо отделились от остальных и, подбежав к возу, принялись разгружать плотно облегающие голову стальные шлемы стёганые джеки и другие куртки, оснащенные металлическими пластинами, которые позвякивали словно монеты. Я слышал, что бригандины могут остановить стрелу. Угрюм чуть прихрамывая, поднялся на ноги и повернулся к голубю с победоносной улыбкой. "Солдатам придется идти во всем этом?" спросил я Барка. "Похоже на то. Слава богу, что я избежал подобной участи". Как только что сказал Герольд, им придется в этом сражаться, заметил Дирик. Смотрите-ка, вот едут Ликон и капитан. Пошли, пора в путь. Джордж и сэр Франклин уже верхом подъехали к Герольду и принялись негромко переговариваться с ним о чем то Ликон явно не соглашался со Оснодином, однако Гифорд внезапно объявил: "Ерунда. Это преподаст им урок. Чем и завершил дискуссию, выехав на дорогу. Люди надевали джеки, кроме самой последней двадцатки, в которой состояли угрюм и голубь. А кроме того, юный стрелок Левелин, эти невезучие солдаты натягивали бригандины. Как и джеки, многие из них истрепались, и из прорех выглядывали металлические пластины. Солдаты недовольно ворчали, впрочем, угрюм Шигалявший в новом на вид красном доспехе, блестящие пластины которого удерживались медными клепками, явно гордился этим нарядом, как я понял, своей личной собственностью. Прочие признаков радости, как я уже сказал, не обнаруживали. Капрал, крепкий и востроглазый молодой человек с приятным живым лицом, подбадривал их. Действуйте, парни, делать нечего, не огорчайтесь, ведь это только до обеда. По команде Снодина солдаты выстроились в шеренге по пять человек. Сэр Франклин, Ликон и Барабанщик заняли места спереди. Барабанщик начал мерно отстукивать ритм, и солдаты пошли с поля. Я снова отметил, как они молоды. Почти всем было меньше тридцати лет, а нескольким явно еще не исполнилось и 20. Были они в кожаной обуви, по большей части потёртой и поношенной. Сно пристроился в хвосте колонны, так чтобы видеть всю сотню. Мы, четверо штатских, заняли места у него за спиной. Сконя я видел плешь на его макушке, а когда он поворачивал голову, получал возможность узреть во всей красе украшенные сиреневыми прожилками нос пьянчуги. Позади, выбираясь на дорогу, покряхтывали телеги. Когда мы проезжали по пустынной главной улице Копхама, из верхнего окна одного из домов высунулся старик, крикнувший: С вами Бог, солдаты! Боже, спаси короля Генриха! Я уже начал привязываться к собственному коню, имевшему на одной ноге белый чулок, а потому получившему кличку Нечет. Кроткий нравом, он шел ровным и мерным шагом, и с утра даже как будто бы обрадовался мне. Сотня маршировала по сельской дороге под заданный барабаном ритм, топот сапог, доносящийся сзади, грохот тележных колес, Тяжелая конская поступь и звучащий впереди неожиданно тонкий монетный звон бригандин. Все это слилось воедино. Один из солдат завел песню, и остальные нестроенным хором подхватили непристойную вариацию зеленых рукавов, Причем каждый следующий куплет блистал все большей выдумкой. Спустя некоторое время Ликон приказал барабанщику умолкнуть. Теперь Мы взбирались на Сурейские холмы, и дорога превратилась в сухой мел. Ноги марширующих солдат поднимали тучу пыли, и вскоре мы, ехавшие в конце колонны, густо покрылись ею. Облик окрестностей переменился. Все больше полей возделывалось тут по старинной системе, когда огромные участки земли делились на узкие полоски и засеивались различными видами растений. Пшеница и горох здесь казались более зрелыми и не столь потрепанными. Возможно, грозы и бури не дошли до этих южных краев. Крестьяне, распрямляясь, смотрели на нас без особого впрочем интереса. Эта солдатская колонна проходила через их края далеко не первой. Через пару миль певцы выдохлись. Замедлился и шаг, так что барабанщику пришлось вновь задавать ритм. Я решил затеять новый разговор с Дириком. Даже под широкополой шляпой его узкое строгое лицо начинало понемногу обгорать, как это обычно бывает с рыжеволосыми людьми. "Вот бедняги", проговорил я, кивнув в сторону парней в бригандинах. "Сегодня им пришлось попотеть. Ну, когда мы придем в Портсмут, одним потом они не отделаются", мрачным тоном заметил Винсент. "Да уж. Лучше бы король вообще не затевал эту войну. Что ж, возможно, пришло время окончательно поквитаться с французами. Желаю только одного, чтобы по вашей милости мне не пришлось застрять в самой сердцевине этой заварушки. Я расхохотался. Ну, знаете ли, брат Дирик, должна же найтись хотя бы одна тема, в отношении которой мы сошлись бы во мнениях. Мой спутник бросил на меня враждебный взгляд. Боюсь, что сие в принципе невозможно. Я сдался и рискуя показаться невежливым, отстал, чтобы пообщаться с барком. Фиверьер неодобрительно посмотрел на меня. Мы уверенно продвигались вперед. Услышав сигналы трубы, телеги раз за разом выезжали на обочину, а однажды нас пропустила бригада, занятая ремонтом дороги. Через два часа мы остановились у моста, чтобы напоить коней из протекавшего под ним ручья. Когда мы повели животных к воде, солдаты оставили строй и сели завтракать прямо посреди дороги, доставая хлеб и сыр из висевших на поясе мешков. Одетые в джеки и бригандины, они казались совсем уставшими. Едва ли я сумел бы выдержать этот переход так же, как они, принялся рассуждать Барк. Пять лет назад, возможно, Но не теперь. А что касается этого мерзавца Гудрика, его ведь даже не интересовало, получится из меня хороший солдат или нет. Ему просто хотелось превратить меня в назидательный пример. Действительно. Аснодин, такой же солдафон, как и Гудрик. Вы же сами видели, как он шпынял сегодня того лопоухого парнишку. Согласен. Я посмотрел назад на дорогу. А что это там такое? Вдали показалось облако пыли, поднятое всадниками. Снодин приказал рекрутам, усевшимся на дороге, перебраться на обочину. Мимо нас на юг проехала с полдюжины всадников в королевских ливреях. Во главе колонны скакал невысокий человечек в серой одежде. Коня его покрывало зелёно-белое королевских цветов попона. Перед мостом лошади замедлили ход. Я успел узнать бледное аристократическое лицо сэра Ричарда richa